Я рассказал им короткую свою эпопею, включая и недавнюю беседу со следователем Романовским. Староста недоверчиво усмехнулся. Две недели тому назад обвинили в контрреволюционном заговоре, а завтра утром на свободу. Этого в корабле смерти при мне не бывало. Уводят нас больше ночью. Если скажут с вещами, значит переводят куда-нибудь. Если без вещей, ну, значит... На днях увели без вещей троих, с вещами взяли только одного, с неделю тому назад, да и то ночью. «А сами вы», — спросил я старосту, — «давно здесь сидите?» «Второй месяц пошел», — ответил он мне. «В голове у меня все перепуталось. Даю вам слово, что завтра в 10 часов утра будете на свободе и корабль смерти. Быть может, актер Романовский играл заранее выученную роль, а теперь бархатно посмеивается», воображая себе мое положение и вспоминая, как он меня одурачил. Может быть, дело мое вовсе не закончено, а может быть и совсем закончено. А что, если действительно в десять часов утра или вечера без вещей? Кстати, все это нелепость. Суда надо мной никакого не было, но и то сказать, какие там суды в эпоху чекистского террора. А с другой стороны, все это слишком невероятно и нелепо. Может быть, Следователь Романовский вправду хотел только предоставить мне с удобством провести последнюю ночь в чеке. Благодарю за такое внимание. Ночь на стуле во вшивом подвале казалась мне теперь недосягаемым идеалом. Должно быть, все эти мысли ясно читались на моем лице, так как староста мягко сказал, «А вы бросьте думать обо всем этом и положитесь на судьбу. Думами тут делу не поможешь». Я последовал его совету, Постарался бросить думать и принялся за прерванное чаепитие. Но не могу сказать, чтобы бросить думать, мне удалось. О чем бы я ни говорил, в подсознании все время одна и та же мысль — корабль смерти. Чтобы заглушить ее, я стал расспрашивать спутников по кораблю, давно ли они совершают в нем свое плавание и как в него попали. Должен признаться, что смутно помню все их рассказы, слушал в полухо, думая о своем». Но все же кое-что доходило до сознания и осталось в памяти, вот только фамилии начисто забыл. Староста, бухгалтер в каком-то большом учреждении, и в царские времена, и в революционные, был одинаково далек от какой бы то ни было политики. Как-то пришел к нему уезжавший на время в Сибирь знакомый и попросил приютить его чемодан с особенно ценными для него вещами, которые он боялся оставить в своей холостяцкой комнате. Уехал и исчез. А вскоре к бухгалтеру нагрянули ночные гости. Произвели повальный обыск, забрали чемодан и его самого. Держали на Лубянке два, подвергали строжайшим допросам, обвиняя в принадлежности к широко разветвленной контрреволюционной Колчаковской организации, эмиссаром который был его знакомый. А он, бухгалтер, якобы был московским явочным центром этой организации. Не к нему ли попал в засаду и мой хохол-телеграфист? Я спросил, оказалось к нему. На его постоянные уверения, что он ни сном, ни духом не причастен к этому делу, ответили кратко «все равно расстреляем» и отправили ждать решения своей участи в корабль смерти.